65. «Не приближайся ко мне!» — закричал Марк. Подошвы его кроссовок заскользили по земле, когда он вышел из машины. «Оставайся на своём месте, подлый предатель!» Пахло бензином. Система охлаждения машины гудела, как переполненный пылесос, и Марк с трудом держался на ногах. Он наплевал на своего брата и, спотыкаясь, начал подниматься вверх по подъездной дорожке. Брусчатая мостовая привела к скромной постройке с плоской крышей, перед которой были припаркованы две машины. В отличие от клиники Блейбтроя, Константин не тратил деньги частных пациентов на архитектуру и дизайн, а вкладывал в новейшее оборудование и высококвалифицированный персонал. Поэтому холл не отличался от зоны ресепшн в обычной больнице. Хромированная стойка, больничный киоск с обязательными газетами и книгами – Таблички и указатели на стене рядом с лифтами и чуть дальше вход в кафетерий. Куда теперь? Куда мне идти? Марк развернулся и налетел на пустое кресло-каталку, которое ненадолго оставил молодой санитар, отошедший к партии. Марк едва не упал, но вовремя ухватился за стойку. «Где он?» — закричал Марк и поднял пистолет. Партия побледнел и отпрянул назад с папкой-планшетом в руке. За спиной Марка раздались крики, потом быстрые шаги, еще крики. Захлопали двери, снаружи ворвался холодный воздух, но все это происходило не в его мире. «Константин Заннер, Где он прячется?» Портье, коренастый мужчина с воспаленными глазами и тройным подбородком, поднял обе руки и откатился на своем стуле назад, словно это незначительное расстояние между ним и сумасшедшим могло смягчить силу пули. Он затрясся, открыл рот, но не выдавил из себя ни одного звука. Мужчина был таким же немым, как рекламный ролик клиники, клинике, который бесконечно крутили на экране над их головами. «Где?» «В операционной!» — наконец прокряхтел он. Вытер рукавом голубой униформы, вспотевший лоб. «Операционная, номер три, четвертый этаж». «Окей, вы сейчас вызовете полицию, поняли? А до тех пор я не хочу... Черт, это еще что!» Марк осекся и посмотрел наверх, на Константина. Рекламный ролик показывал, как его тест водил по клинике группу заинтересованных пациентов, счастливую семью, в лице которой хотел убедить всех зрителей в преимуществах эксклюзивного лечения. Марк нервно заморгал. Молодую женщину и смеющегося ребенка он еще никогда не видел. Зато других актеров, исполняющих роли мужа и дедушки, встречал. Пожилой мужчина, который с уважительным видом осматривал операционный зал, представился ему как профессор Блейптрой. а второй предпочитал не одноместные номера, а жёсткие кровати в подвале. В видео неожиданно появился крепкий санитар, который вёз седого мужчину в кресле каталки в кафетерий, и этих двоих Марк уже видел. Старик, переодетый в бездомного, подсунул ему записку от его погибшей жены, а здоровенный санитар не хотел пускать Марка вчера в собственное бюро. Возможно, он знал этого актёра и по другим рекламным роликам. «Всё не так, как ты думаешь!» Марк обернулся и увидел брата. Бенни осторожно направился к нему, стараясь не нагружать правую ногу. «Отвали!» — Марк направил пистолет в его сторону. «Опусти оружие и позволь мне всё тебе объяснить». «Нет, проваливай!» Теперь они были одни в холле. Испуганные лица прижимались снаружи к стеклам. Многие люди говорили по телефону. «Пожалуйста, я отведу тебя к Сандре!» Бенни похромал к нему, вытянув руки. «Пожалуйста!» — ещё раз взмолился он. Марк сглотнул, вытер рукой лицо. Его ноги задрожали, в горлу подступила тошнота. Он был так измождён, что с трудом держал в руке пистолет. «Ты лжёшь!» — заплакал он. «Нет», — сказал Бенни. «Пойдём, ещё не поздно».